Также, как и прежде, он не мог без волнения видеть теперь белый фартук катюши, не мог без радости слышать ее походку, ее голос, ее смех, не мог без умиления смотреть в ее черное, как мокрая смородина глаза, особенно когда она улыбалась, не мог главное без смущения видеть, как она краснела при встрече с ним. Он чувствовал, что влюблен, но не так, как прежде, когда эта любовь была для него тайной, и он сам не решался признаться себе в том, что он любит, и когда он был убежден в том, что любить можно только один раз — Теперь он был влюблен, зная это, и радуясь этому, и смутно зная, хотя и скрывая от себя, в чем состоит эта любовь, и что из нее может выйти. В них Нихлюдове, как и во всех людях, было два человека. Один духовный, ищущий блага себе, только такого, которое было бы благом и других людей, и другой животный человек, ищущий блага только себе и для этого блага готовый пожертвовать благом всего мира. В этот период его сумасшествия эгоизма, вызванного в нем петербургской и военной жизнью, животный человек властвовал в нем и совершенно задавил духовного. Но, увидав Катюшу и вновь почувствовав то, что он испытывал к ней тогда, духовный человек поднял голову и стал заявлять свои права, и в них Людове, не переставая в продолжении этих двух дней до Пасхи, шла внутренняя, несознаваемая им борьба. В глубине души он знал, что ему надо ехать, И что незачем теперь оставаться у теток, Знал, что ничего из этого не могло выйти хорошего, Но было так радостно и приятно, Что он не говорил этого себе и оставался. Вечером в субботу Накануне светлого Христового воскресения священник с диаконом, как они рассказывали, на силу проехав на санях по лужам те три версты, которые отделяли церковь от тетушкиного дома, приехали служить за утренню. Нехлюдов с тетушками и прислугой, не переставая поглядывать на Катюшу, которая стояла у двери и приносила кадила, отстоял эту заутренню, похристосовался со священником и тетушками и хотел уже идти спать, как услыхал в коридоре сборы матрёны Палны, старой горничной Марии Ванны, вместе с Катюшей в церковь чтобы светить куличи и пасхи. «Поеду и я», — подумал он. Дороги до церкви не было ни на колесах, ни на санях, и потому Нехлюдов, распоряжавшийся как дома у тетушек, велел оседлать себе верхового, Так называемого «братцева жеребца», И вместо того, чтобы лечь спать, Оделся в блестящий мундир С обтянутыми рейтузами, Надел сверху шинель И поехал на разъевшемся, Отяжелевшем и не перестававшем ржать Старом жеребце в темноте По лужам и снегу к церкви.